Зато он снова увидел фигурку, двигавшуюся внизу. Она стала немного больше. Его удивило, что она такая светлая. Было что-то причудливое в форме головы, вернее, головного убора этого человека. Он ошибался, если думал, что худшее уже позади. Впрочем, он этого не думал. У него просто была такая надежда, но, как оказалось, сложная. Дальше дорога была гораздо легче технически, но мертвые ржаво кусты сменились другими, лоснящимися какой-то жирной чернью. Их проволочные клубки словно мелкими плодами были осыпаны утолщениями, которые он тотчас узнал. Время от времени от них отделялись слабо жужжащие дымки, кружились в воздухе, тогда он замирал, но ненадолго, иначе ему никогда не удалось бы достичь дна ущелья.